Затем резко развернулась. «Ты вообще помнила о том, что только что увидела?» Я отрицательно покачала головой. «В ужасе скорее не от произошедшего, только что а от того, что я действительно лежала в постели лорда Тьера!» «Издевательство!» – прошипела капитан Ордан. «Форменное издевательство! Нет, я не могу так работать!» В следующую секунду она опустилась на одно колено, Достала нож и нацарапала какой-то символ на полу. Затем, надрезав палец, напоила светящийся символ кровью. Он покраснел, запульсировал, увеличился, и через мгновение из пола выросла высоченная фигура беловолосого магистра Элохора. Директор школы искусства смерти недовольно скривился, глядя на свою подопечную, и устало спросил, «Что еще, Брая?» Капитан Ардан, ничуть не смутившись, указала на меня и прошипела. «Как мне это понимать, господин? Вот как прикажете это понимать, а?» Серые глаза устало взглянули на меня. На губах магистра расплылась улыбка, и он весело поприветствовал меня. «Привет, жертва эксперимента! Темных ночей вам, магистр Элохор!» буркнула я, расстроенная всеми этими событиями. Молниеносный поворот и на меня оторопела, уставилась капитан Ордан. Затем она повернулась к директору и переспросила, «Вы знакомы? Так вы знали, что у Тьера любовница?» «Кто?» – удивленно спросил магистр Элохор. «Этот суповой набор? брая, милая моя! Во-первых, Тьер не любитель девушек, своим видом напоминающих свежачок из кладбищенских закромов. Во-вторых, я тебя сюда направил. «В кратчайшие сроки! Поднять физический уровень адепток, а не предпринимать очередную попытку добиться внимания Риана. И последнее. Ты очень плохого мнения о своем руководстве, если полагаешь, что его может привлечь эта порция вечно трясущегося испуганного желе. Малышка дрожит от собственной тени». «Да неужели?» — ехидно переспросила капитан. «Вы так в этом уверены, мой господин?» А теперь посмотрите на нее внимательно!» На меня посмотрели. Я жалко улыбнулась в ответ, и тут капитан добавила. «Я только что использовала руку смерти, магистр. Любая другая валялась бы в обмороке или дрожала от ужаса, а ваше трясущееся желе реагирует адекватно и даже улыбаться пытается. Трусиха? Это не про нее! А теперь, что касается выбора тьера, Эта ваша малышка находилась в его постели не далее как три часа назад. Я перевела взгляд с гневной кураторши на магистра и с ужасом проследила, как каменеет его лицо. И капитан замолкла, а затем испуганно отступила, стушевавшись, под заледеневшим взором директора. Что вы сделали? Спокойно вопросил магистр Элахар. Капитан сделала еще шаг назад едва ли не с мольбой, глядя на лорда. — Вы сами осознаете, что совершили? — прошипел магистр. Леди как воды в рот набрала. Директор Эллохар мрачно помянул бездну, хмыкнул и с ледяным спокойствием произнес. — Это, — кивок в мою сторону, — просто не совсем успешный эксперимент Тьера. И тот факт, что в собственной постели он ее лечил, означает лишь одно. — Магистр опасался, что защита, установленная на адепте, отреагирует на магическое вмешательство в ее ауру, которое, как вы должны знать, используют лекари для диагностики больного. «Мозги, капитан Ордан! Вам следовало использовать мозги для решения данного вопроса, а не смесь беспочвенной неправомочной ревности вкупе с запрещенной магией!» Она кивнула, но, судя по настороженной позе, «Этот мягкий выговор был только началом, так и оказалось. А теперь живо в родные пенаты!» — прошипел Эллахар. «И моли бездну, чтобы Тьер не узнал о допущенном промахе. А ты в курсе, как он относится к своим подчиненным, будь то его офицеры или адепты, неважно?» Но как же!» — простонала леди. «Мое доверие вы утратили!» — вернулся к официальному тону магистр. «Для выполнения порученной миссии...» В Академию Проклятий прибудет леди Верис. Он! Капитан понуро кивнула и шагнула к тому самому, нарисованному ей символу, чтобы исчезнуть с полохи синего пламени. Мы с магистром Элохором остались в моей гостиной одни, и это принесло нечто неожиданное. Так только, для информации, ты в курсе, сколько дамочек прокатил Тьер? В смысле убил? Удивленно переспросила я. «Даже так?» Серые глаза пристально меня разглядывали. «То есть ты еще и не за?» «Слушай, адептка, а парень у тебя есть?» «Нет», — честно ответила я. «Это хорошо». Лорд Элохор весело улыбнулся. «Не думаю, что он как-то помешал бы. Просто было бы жаль парнягу». Тут уж я возмутилась. «Да нет у меня никого!» Шагнув к символу перемещения, Директор школы смерти усмехнулся и весело ответил, «А вот тут ты сильно ошибаешься, милая!» В полах синего пламени и я осталась одна. Ненадолго. Не успела перевести дыхание, как синее пламя вновь осветило гостиную, вернув магистра Эллахара: Не то, чтобы я не был уверен в тере! лорд стремительно подошел ко мне, но исключительно на случай непредвиденных обстоятельств. Длинные пальцы схватили мою ладонь, затем, осторожно касаясь, магистр повязал на запястье красную нитку, закрепил узелок и, запрокинув мою голову, чтобы иметь возможность посмотреть в глаза с высоты своего роста, произнес «Если понадоблюсь, сожмешь узелок, только его, и позовешь меня, все ясно». Я кивнула, что было не особо удобно в подобном положении, а ты ничего. Лорд усмехнулся. «Береги себя, малышка!» Когда он опять исчез, нацарапанный на полу знак потемнел, вспыхнул огнем и испарился без следа. Через мгновение это был просто обычный пол из новенькой, покрытой лаком древесины. Простояв некоторое время в задумчивости, глядя на пол, я решила, что достаточно насозерцалась и начала действовать. Для начала... Решено было завершить текущие дела. Выйдя из своих апартаментов, я направилась вдоль по коридору, выискивая дверь наиболее лояльной из преподавательниц. Имя леди Орис, профессора по любовным проклятиям, обнаружилось на девятой двери от меня, и я робко постучалась. — Кто? — приятным мелодичным голосом спросили за дверью. — Адепт Кориаты, чуть заикаясь, ответила я. «А, Дэюшка, входи, милая!» Торопливо войдя, я прикрыла дверь и оглянулась. Гостиная очень мою напоминала, но присматриваться я не решилась, так как из дверей кабинета уже выходила леди Орис. «Ты как, милая?» Начала она еще на ходу. «Выглядишь хорошо. Значит, к лекарям из города обращалась, да?» Я кивнула и невольно улыбнулась. «А я рада, что у нас с директором лорд лортьер!» Преподавательница улыбнулась мечтательно. Настоящий хозяин. В кратчайшие строки порядок навел. Надо будет ему еще про лекаря Академии сообщить. Давно пора уволить этого жулика. И чего ты хотела? Леди Орис, стройная блондинка средних лет, была одной из самых красивых женщин, которых мне доводилось видеть, и одной из самых отзывчивых. И поэтому я начала без предисловий. Можно нескромный вопрос? «Вы не знаете размера назначенной нам стипендии?» «Трудяшка!» По-доброму подтрунила преподаватель. «Идем, посмотрим!» Пока спускались на нижний этаж, леди Орис весело поведала о том, что я фактически уже знала из разговора между директором и профессором Седром, о том, что теперь мы будем заниматься весь день, а не только до четырех вечера, как было ранее. Зато выходные освобождались полностью, И я уже сразу прикинула, что в свободные дни смогу подрабатывать в таверне. Спустившись в учебную часть, леди Орис приказала подождать за дверью. Сама отправилась к подруге, леди Ники, секретарю по учебной части. Вернулась спустя минуты три всего, протянула мне свиток и быстренько зашептала. «Держи свое расписание до весенней сессии. Стипендия, три серебряных, немало в принципе». Я прикинула что это чуть меньше, чем я зарабатывала в таверне. С другой стороны, в весеннее время мой заработок падал до семи медных за ночь, так что примерно столько же. Это радовало. — У тебя увольнение на сегодня, — продолжила леди Орис. — Реши дела с работой, больше совмещать не получится. Да это и запрещено указом директора. Все, милая, беги. Будь осторожна в городе. — Спасибо. Искренне поблагодарила я и убежала.